2.10. Скамы, опросы, локеры, техсаппорт. Это несколько вертикалей, которые я объединил в один большой раздел, потому что все направления здесь одного цвета черного. Любое направление это чистой воды мошенничество.